Глава десятая. Утром я чувствовала себя лучше. Мне сделали все процедуры и убрали большую часть аппаратуры, а затем пришли Михаил и Стас. Мам, ты так меня напугала, признался сын, смотря на меня влажными глазами. Прости, сынок, я не хотела, ответила ему, ощущая навернувшиеся слезы. Зачем ты пошла туда? спросил он. Я даже не знаю не собиралась, а потом будто кто силком вел, произнесла я и нахмурилась, вспоминая о том, что и действительно словно не сама шла. «Анна, мы бульон принесли. Давай я тебя покормлю. Тебе еще восстанавливаться надо». Предложил участковый и, приподняв из головы кровати, налил в небольшую кружку бульон и дал мне в руки. Стас опустился рядом со мной, пока я потихоньку пила и рассматривал его. Круги под глазами. Посунулся. А все моя вина. Думала про себя, сожалея, о произошедшем. Мам, хочешь знать новости? Я отписался твоим работодателем, поэтому все тебя ждут. Баги вернулся через два дня, но весь больной и раненый. Наш ветеринар его заштопал и вылечил, но пообещал бесплатно отрезать кое-что, ведь кот покусал его. Рассказал мне сын и хихикнул. Что ж, мы ему отрезать ничего не будем. С улыбкой пообещала я еще приезжал адвокат привез документы на новую квартиру и ключи от нее сказал что все вещи перевезены и уже установлены остатки денег он перевел тебе на счет а суд пройдет завтра продолжил стас как он умудрился продать ее без суда удивилась я приподнимая брови виктор степанович и не такое может сообщил михаил кивая и подливая мне бульона наверное что это хорошо пробормотала я откидываясь на подушке и отдавая ему чашку. «Хорошо, мам, пусть живет теперь у своей бабы!» сказал сын со злостью. «Не надо, милый, все же он твой отец, какой бы ни был!» проговорила я и устало прикрыла глаза. «Ты спи, мы в обед тебе супа привезем!» сказал Стас и поцеловал меня, после чего они ушли, а я обессиленно заснула. Через сутки состоялся развод, но без моего участия, конечно же». Виктор Степанович приехал на следующий день, а Марина позвонила сразу же, будучи крайне довольной тем, что этому козлу досталось по полной. «Доброго дня, Анна. Я ненадолго, но хотел бы вручить вам часть документов. Мне пришлось взять на себя смелость, сдать и ваш паспорт, поэтому его потом нужно будет получить обратно. Новости следующие. Алименты до совершеннолетия вашего сына начислены стандартные». «Квартира полностью ваша, а все доказательства этого были предоставлены. В общем-то, на этом все. Через месяц состоится вступление в наследство, поэтому отдыхайте и выздоравливайте», — отчитался заглянувший ко мне адвокат. Спасибо. Искренне поблагодарила его. Как вскоре выяснилось, я быстро шла на поправку, чему удивлялись мои врачи. Смотря на себя в зеркало, я видела, что нечто странное — Все же произошло на кладбище. Мое лицо оставалось бледным, но черных кругов под глазами не было. А радужка глаза теперь стала яркой и цвета молодой листвы, но с золотистыми каплями, словно брызги. Разглядывая свои перемены, я понимала, что требовалось прочитать дневники деда, чтобы найти там ответы. Что могу сказать? Вы здоровы, а легкая слабость не в счет. Завтра можете отправляться домой. «Рекомендации я вам напишу. Звоните и порадуйте своих мужчин». Придя ко мне в очередной раз, вынес решение доктор, а затем покинул мою палату. Когда врач вышел, то я осталась в растерянности, задаваясь вопросом о том, когда это Михаил стал моим. Да, он приезжал каждый день и приглядывал за моим сыном, а еще привозил еду и бросал на меня странные взгляды. Но вскоре меня забрали из больницы и отвезли домой а участковый занес мне сумку и остался стоять на пороге можно я приду вечером попросил он приходи вздохнула в ответ провожая его глазами демонстративно хромая баги пришел и сел рядом с тобой я еще поговорю протянула я взглянув на него кот дернул хвостом и посмотрев на меня завел свою любимую песню «Жалуется?» – спросил Стас, заглянув в дверь. «Конечно», – усмехнулась в ответ, взяв питомца на руки и погладив того, из-за чего он затрахтел и зажмурился от удовольствия. Пройдя по дому, я с удивлением заметила наведенную чистоту, полный холодильник и выглаженную одежду. Искупавшись и кинув больничные вещи в стирку, зашла в кабинет и достала дневник под цифрой «один». Открыв тот, с изумлением поняла, что он теперь легко читался, а в первых строчках был изложен рассказ о том, как дед стал знахарем и ведьмаком. «Какой-то бред. Баги, ты что-нибудь понимаешь?» Спросила я, погладив кота, он лег мне на колени. Почитав еще немного, я выяснила, что старик получил дар в момент смерти его отца, ведь когда сердце последним остановилось, то умер и сам Петр. Очнувшись, Он начал изучать все, что было оставлено ему в наследие. На этом история заканчивалась, а далее шли описания разнообразных заговоров, рецепты и сборы трав, о которых дед знал многое и использовал в своем деле. Закончив читать всю тетрадь, отложил ее в сторону и задумалась. «Я чувствовала, что со мной что-то не так, поскольку излишне быстро выздоровела, да и врач отменил все лекарства, оставив общие укрепляющие». Мне сказали, что я полностью здорова, а в дневнике было написано не говорить никому о том, как мне достался мой дар. Еще говорилось, что на земле жили не только люди, но и оборотни разных видов. Когда Михаил пришел вечером, то я уже накрыла стол к ужину на троих. Нам надо поговорить, закончив с едой, мужчина попросился на разговор. Хорошо, пойдем в кабинет, предложила ему. Ты приняла дар. Спросил он сходу, и едва я села в кресло. «Не знаю», — слегка растерявшись, сказала в ответ. «Скорее всего, что он проявится позже». «Какое тебе дело до этого?» «Я и мой брат, старшие в этом поселении, мы нуждаемся в тебе, а если вернее, то в твоем даре». «Зачем?» «Твой дед прикрывал нас от людей. Не знаю, как именно, но если кто-то и видел нас...» считал, что показалось, ну или забывал все увиденное.